Глава 13. В четверть четвертого моя девятка и я уже заступили на боевое дежурство через улицу от тринадцатой поликлиники. Согласно агентурным данным, Милочка Прохорова все еще находилась в здании, никуда не отлучалась. Будем надеяться, ее планы не изменились и встреча состоится. В 3.52 я уже начала волноваться. В дверях лечебного учреждения показалась заочно знакомая темная каракулевая шубка и направилась в сторону улицы Рабочей. На углу возле газетного киоска остановилась и сделала вид, что изучает что-то за стеклом витрины. Я тут же нырнула в образовавшийся у края тротуара просвет между стареньким жигуленком и каким-то кирпичного цвета мерсом и наклонила голову. Впрочем, женщина, сидевшая за рулем моей машины, мало напоминала ту, которая несколько часов назад беседовала в поликлинике с медсестрой. Сколько раз за последние дни мне пришлось менять внешность, какие образины превращаться, уже и не припомню. Не заметив ничего подозрительного, шубка двинулась по рабочей, прошла квартал, изредка оглядываясь, и опять свернула за угол, в ту же сторону, откуда только что пришла. «Девятка» следовала за шубкой на безопасном расстоянии, хотя маршрут казался водителю несколько странным. В 16.00 Милочка Прохорова остановилась на углу Мичурина и Горького еще около одного киоска. И тотчас же метрах в десяти от нее из плотных рядов машин, припаркованных по обе стороны улицы, Вывернула темно-синяя Лада с затемненными стеклами, подъехала к перекрестку и посигналила подфарниками. фарниками. Каракулевая шубка скользнула на передние сиденья рядом с водителем, и через несколько мгновений машина мягко прошуршала мимо меня. Разумеется, я не видела человека, сидевшего за рулем. Если б даже не темные стекла... И то разглядеть его при затрудненных условиях наблюдения и в быстро густеющих сумерках было бы делом непростым. Но номер машины я рассмотрела прекрасно. И это главное. А теперь попробуем поиграть с этим муриком в кошки-мышки. Только догоняющей кошкой сейчас буду я. Выждав, пока Лада отдалится от меня метров на сто, я быстро вырулила из неподвижной череды железных коней и набрала скорость. Темная машина быстро двигалась по направлению к центру города, пока не всосалась в плотный автомобильный поток на улице Чапаева. Не так давно где-то в этих местах я, чертыхаясь, преследовала Веронику Дубровину, забравшуюся в автобус. Что-то мне предстоит узнать в конце этой гонки ползком. Примерно полчаса Лада колесила по центральным улицам, нигде не останавливаясь и больше никого не подбирая. А я, стараясь не потерять свой объект, мечтала о том, что было бы, если бы по щучьему веленью в 15.30 я сподобилась бы прокатиться с этим муриком в его тачке и оставить где-нибудь в укромном местечке жучок. Но моего жучка в машине не было, увы, и мне оставалось только гадать, о чем они там болтают. пока без Водитель не высадил, наконец, каракулевую шубку на троллейбусной остановке, а сам свернул на Тихую Вольскую с односторонним движением и рванул, насколько позволяли светофоры. Похоже, теперь этот парень остановится не скоро. Ну, а я не собиралась от него отставать. Так как Лада явно держала путь в заводской район, мои шансы остаться незасеченной были довольно высоки. Эта магистраль, связывающая центр с окраиной, забита транспортом до самого позднего вечера. Да и я не вчера родилась, знаю правила игры. Немного не доезжая авиазавода, около кинотеатра «Транс», по-моему, уже давно бывшего, машина, теперь совсем черная в наступившей темноте, свернула направо в узкую, но, как ни странно, освещенную улочку. Я со всей возможной осторожностью двинулась следом. Не стану врать, что в этот момент я обо всем догадалась, нет. Но все же смутное предчувствие шевельнулось именно тогда, когда на обшарпанной стенке ближайшего дома я с трудом прочитала название улицы «Производственная». Я никогда не бывала в офисе Тоо «Гюльчатай», но адресок-то знала прекрасно. И почти одновременно с посетившей меня догадкой темная лада далеко впереди, теперь-то я не боялась ее потерять, на этой улице мы были одни, остановилась у освещенного подъезда какой-то конторы на первом этаже жилого пятиэтажного дома. На крылечке дымили сигаретами несколько парней, камуфляже и в штатском. Я резво свернула в проезд между домами на противоположной стороне, так что почти совсем исчезло из поля зрения тех ребятишек, быстро погасила все огни и выхватила из бардачка бинокль ночного видения. И вовремя, в самый раз, чтобы увидеть, как Джафаров Таймурид Джафарович в куртке нараспашку вышел из машины, запер ее, бросил ключи одному из ребят на крыльце, перекинулся с ними парой словечек и исчез за обитой железом дверью Гюль. Все еще соблюдая меры предосторожности, я покинула свою позицию и взяла обратный курс к центру Тарасова, над которым в морозном воздухе висело огромное облако света, тысяч золотых и всяких прочих огней. Зеркальце над лобовым стеклом отразило мой усталый, но торжествующий взгляд и сардоническую ухмылку. Вот значит, чья личность скрывается под кошачьим именем. Ты Мури, он же Тимурчик, он же Мурик. Ловко. Я, конечно, немало бита совпадениями, но двух совпадений с одним и тем же персонажем быть просто не может. Это уже против всякой теории вероятности. Сдается мне, что этот тип заставил служить себе одновременно двух баб, и не только в постели. Заделался подельником сразу двух сообщниц. Да он просто ненормальный, этот парень. В один и тот же день совершить два преступления и оба чужими руками. По крайней мере, на две трети. А не кажется тебе, что это невероятно? Смотри, Таня, дорогая, не ошибись во второй раз, завело свою привычную песенку альтер-эго. Закройся ты, зануда, гаркнула первая я. Невероятно, да хоть сто порций невероятности, не спорю, но будь я проклята, если это не так. А вот дальше случилось и в самом деле невероятное. Я не смогла разыскать Папазяна. И это при наличии мобильного телефона, который я считала надежнейшим средством связи. Он не откликался на мои настойчивые вызовы ни вечером, ни даже глубокой ночью. Впрочем. Глубокой ночью я на это и не рассчитывала. В это время суток Кобелянчик, если он не на службе, откликается лишь на вполне определенные импульсы. Не отозвался Гарик и утром, а ведь я специально продрала глаза ни свет ни заря в половине девятого, чтобы до него дозвониться. Если бы в отделе уголовного розыска не было городского телефона, я бы, пожалуй, начала волноваться всерьез, Там мне, по крайней мере, отвечали, что капитан Папазян на выезде и неизвестно, когда будет. Значит, жив курилка. И на том спасибо. Наконец, совершенно случайно нарвавшись на знакомого опера, я получила приемлемое объяснение моих телефонных страданий. Оказывается, мобильник Папазяна просто сломался. Могу себе представить, как он там ликует без этой хреновины. Но ну, хотя бы сам звякнул. Может, меня тут уже грохнули клиенты, как беднягу Мунукяна. А ведь оставаться без помощи родной милиции на самом последнем этапе расследования не входило в мои планы. У меня все было готово, чтобы преподнести Гарику и компании на блюдечке с голубой каемкой. Пара славных убийств с подозреваемыми, их сообщниками, трупами, правда уже похороненными, и железными мотивами. Вернее, не железными, а бриллиантовыми. Так будет вернее. Второе «Я» могло на это возразить, что у меня нет ни единого доказательства, одна голая версия. А я сказала бы, еще чего не хватало снабжать ментов доказательствами, пусть скажут спасибо, что отдаю им свою версию. Хотите, одевайте в доказательства, хотите, так пользуйтесь. Тем более, что с их возможностями получить улики и признания, что в одном, что в другом деле расплюнуть, стоит только запустить ментовскую машину. Я пыталась убедить себя, что милиции эти мои преступления сейчас нужнее, чем мне самой, что Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Свой долг перед Андреем Рубиншем и его кошельком я выполнила полностью. То, что он не убивал и не грабил свою бабушку, очевидно. Хотя бы потому, что очевидно, кто именно это сделал. Джафаров, псих, придурок, распошел на такое. Его чуть-чуть прижать, и он расколется. Отдаст и деньги туза, и брошку бабули Прониной. Расскажет, как квартирная хозяйка проболталась ему в постели про то, что у старушки в ящичке комода спрятана. как узнал, что по счастливой случайности эту самую старушку опекает еще одна из его бесчисленных любовниц и склонил ее на преступление. И как в тот субботний вечер, 23 января, отправил Люду Прохорову в шубе и шапке своей сожительницы Риммы убивать беззащитную бабулю. Не придумали ничего лучше, дилетанты, бездарные, беспринципные идиоты. Я уже не говорю про Ирку Гаджиеву, и эту его вторую, белокурую убийцу Милочку. Признается и она, никуда не денется. Расскажет, что она вколола несчастной Варваре Петровне вместо селазы Ну, конечно, кого еще могла одинокая, затравленная соседями бабка пустить в свою квартиру поздно вечером, только близкого, хорошо знакомого человека, которого она смогла бы узнать по голосу. И участковая медсестра которая ходит по домам делать уколы разумеется входит в круг таких людей это же ясно как белый день работая на участке недавно прохорова не могла ничего знать о своеобразном хобби соседей из пятидесятой квартиры иначе она конечно проявила бы больше осторожности словом я убеждала себя что дело сделано и что я могу с чистой совестью забыть о нем до тех пор пока мой старший коллега с московской не позвонит мне сам или хотя бы не соизволит починить свой мобильный телефон. И моя детективная сущность на пару с женским началом уже готова были праздновать победу, но проклятущее альтер-эго так затравило меня своими бесконечными моралями, так донело сказками про чувство долга и социальную ответственность, что я, кажется, совсем разучилась, бездумно откликаться на зов простых радостей жизни. Мысли против моей воли все время возвращались к тому, что вчера Джафаров получил от Милочки информацию, которая может заставить его действовать быстрее и решительнее. И эта информация я сама. Если он не полный кретин, он обязательно сопоставит частного сыщика Таню Иванову с инспектором пожарного надзора Тамарой Николаевной, побывавшей у него дома, а сопоставив, испугается еще больше. Может быть, даже найдет жучок под кроватью. А тут еще эта дурочка Ирка может наломать дров. Я не очень-то верю, что ей удастся долго держать себя в руках. Нет, Таня, дорогая, выходит, отдыхать до да праздновать тебе рановато. Нету Гарика, и черт с ним. Придется самой наведаться в это логово на улице Полевой. Бог не выдаст, Джафаров не съест. В конце концов, он сам мечтал о встрече со мной еще разок. Так зачем же отказывать человеку? К тому же очень хочется увидеть знаменитый поцелуй Розы, фамильную драгоценность Галицких. А другого случая может не представиться. Было около половины третьего, когда, миновав длинную дорожку, ведущую от калитки, я нажала кнопку звонка, на крылечке гаджиевского дома но ответом мне стал только мелодичный отголосок от трели внутри я повторила эту процедуру еще несколько раз но все с тем же результатом дома никого не было это меня не смутило хотя я рассчитывал на присутствие ирки гаджиевой где черти носят эту козу давно пора бы ей явиться из школы я хотела предложить ей одно дельце которое в дальнейшем можно было бы квалифицировать как помощь следствию, но, увы, ладно, постараюсь обойтись сама. Что касается Хазарского хана, то его появление можно было не опасаться в ближайшие часов шесть. Мне не составило труда выяснить, что сегодня он стережет свою купепродайку с восьми утра до восьми вечера. Надо бы до тех пор добиться какой-никакой конкретики, с бабушкиной брошкой и краденными долларами. Возможно, придется позже привлечь к поискам Ириму Евгеньевну, если, конечно, она не будет возражать. Жильцы соседних домов могли видеть, как молодая женщина в богатой шубе, не добившись толку от дома номер 13, села в свою девятку и уехала во освоясе. Но когда примерно минут через двадцать с противоположной стороны усадьбы Через кошачий лаз в прохудившемся заборе проник некто непонятный в одеянии, напоминающему усовершенствованный маскировочный халат, видеть этого не мог никто. Я, загодя, проверила все подходы и подъезды к этой берлоге и убедилась, что в узенький и кривой переулок, без названия, благодаря прихоти генерального застройщика комсомольского поселка, выходят одни глухие заборы и такие же глухие, беззаконные стенки сараев и курятников. Поэтому случайного соседского любопытства я могла почти не опасаться. С тех пор, как тайна хазарского хана Тимурчика перестала быть для меня тайной, я много раз задавала себе сакраментальный вопрос, куда он спрятал награбленное. То, что он не доверил Людочке Прохоровой хранить поцелуй розы, не вызывало у меня сомнений. такой хитрый, наглый, самоуверенный, но в сущности слабохарактерный и примитивный негодяй не доверяет никому. Я больше чем уверена, что он собирается сделать ноги и оставить всех своих сладких девочек с носом и с разбитыми надеждами. Непредвиденная задержка вышла только из-за неудачи со скупщиком краденого, которого раскололи ребята с Московской. Но Джафаров Наверняка не сидит сложа руки, ищет новые ходы-выходы. И в любой момент, при малейшей опасности, готов исчезнуть со всем своим добром. Так неужели он станет держать его, скажем, в офисе или отнесет к какому-нибудь дружку или подружке? Да не в жизнь. Значит, деньги и бриллианты здесь, на улице Полевой. Но где? Наверняка в таком месте, где их не смогут найти бабы. или, по крайней мере, там, где, как думает Джафаров, они не смогут найти. Я попыталась представить себя на месте восточного мерзавца и стала соображать. За стенку кухонного шкафа, под половицу на веранде, под матрас кровати или в катку с бегонией, мура собачья, проследят, найдут, выкрадут. Дом — это бабское царство, в нем хозяйничают они, им здесь знаком каждый закоулок. И нет никакой гарантии, что кто-нибудь, мать или дочь, не залезет в твое отсутствие в тайник хотя бы по глупой случайности. К тому же местечко должно быть такое, чтобы в любую минуту дня и ночи туда можно было забраться незаметно, не привлекая внимания. Есть в усадьбе такое место? Думаю, есть. Те самые надворные постройки, которые Джафаров не хотел мне показывать. точнее деревянный сарай с погребом, небольшой, но добротный и примыкающий к нему курятник. Там зимой холодно, там банки, ведра с картошкой, и капустные кочаны, которые надо таскать из погреба. Там, наконец, мыши. Пойдет женщина в такое место без крайней нужды? Да нет, конечно. Я бросила последний осторожный взгляд на дом, который по-прежнему не проявлял никаких признаков жизни, и припав к стенке сарая, тихонько двинулась вдоль нее к двери. С амбарным замком я провозилась не больше двух минут. Это, конечно, не работа для взломщика, но все равно я амбарные замки не люблю. После того, как ты оказался внутри, нет никакой возможности сделать вид, что все так и было. Что ж, будем надеяться на лучшее. Внутри, как обычно в сараях, запах пыли, мышей и старья. полки, заставленные какой-то дребеденью, который, скорее всего, никогда больше не понадобится в хозяйстве, мотки старых веревок и вождей на крюках, бесконечные ящики и коробки, бесформенная куча садового огородного инвентаря в углу с засохшими комьями земли. Ох, до чего же ясно говорил этот безмолвный запущенный сарай, что в доме нет настоящего мужика, хозяина. Если бы только Джафарову было нужно все это, семья, домашний уют, достаток, ласка женщины, согласно стать ему доброй женой, ведь это само плыло к нему в руки. Но нет, подонок и извращенец, он пришел в этот дом, чтобы разрушить в нем уют и покой. Одолеваемая такими черными мыслями, я обследовала содержимое сарая пять за пятью, по ящичку, по коробочке. и не забывала поглядывать в сторону хозяйского дома через крохотное мутное окошко. Но там по-прежнему было тихо и безлюдно. Ирка все еще не появлялась. Неужели опять ушла в загул? Не оставляла я ей попытки дозвониться по Позяну по своему мобильнику, но и тот, по-видимому, загулял крепко. Когда я убедилась, что в самом сарае ничего нет, Дневной свет уже почти не проникал сквозь грязное стеклышко. Я взглянула на часы. Ого, уже четыре. Скоро совсем стемнеет. Хорошо, что в погреб проведено электричество. Под землей можно и свет включить. Большого убытку не будет. Перед тем, как нырнуть в темную сырую пасть погреба, я в последний раз присмотрелась и прислушалась к происходящему во дворе. Но там, похоже... Вообще ничего не происходило, только за стенкой сонно квахтали куры. Хорошо бы, конечно, и у вас порыться, голубушки, только ведь разоретесь на всю округу. Ладно, оставлю вас на потом. В просторном погребе порядку было чуть побольше, чем наверху. Может быть потому, что он забит был в основном плодами женских трудов. В другое время я бы в досталь поглазела на банки с румяными помидорами и крохотными огурчиками в пупыршках, разноцветными салатами, компотами и вареньями. Искусство домашнего консервирования, которым я не владею ни в малейшей степени, всегда повергает меня в состояние почти что экстаза. Но сейчас мне было не до этого плодово-ягодного войска, выстроенного на полках, как на параде. Тем более, что в уголочке Рядом с кучей картошки под трепьем, которым его укрывали от морозов, я довольно быстро обнаружила маленький участок свежевскопанной и тщательно утрамбованной земли. С азартом заправского кладоискателя я принялась орудовать саперной лопаткой, которую предусмотрительно прихватила сверху, и вскоре мое орудие отчетливо звякнуло о что-то металлическое и явно полое внутри. Сердце забилось учащенно, я отбросила лопатку и, встав на колени, принялась обеими руками разгребать землю с крышки большой круглой коробки из-под печенья. Я уже отлично видела ее в ямке под землей, но достать пока не могла. Еще немножко, ну... И в эту минуту над моей головой раздалось отвратительное хихиканье. Сначала в голове пронеслась запоздалая мысль, что сильное увлечение вовсе не причина забывать об осторожности. И только потом я ее подняла, чтобы увидеть в квадратном проеме погреба гнусную харю Джафарова. Он улыбался. Но это было еще ничего. Хуже было другое. На переднем плане маячила темное дуло пистолета Макарова. «Какая встреча, Тамара Николаевна! Виноват, Танечка!» Танечка Иванова, кажется, так вас зовут по-настоящему. Я же вас предупреждал, что все равно узнаю ваше имя. Хи-хи-хи. Привет, Джафаров. Я тоже заставила себя ухмыльнуться. Я обещала, что мы еще встретимся. Вот шла мимо, решила забежать. Отлично. Только как-то странно у нас получается, согласитесь. Хозяев дома нету, а вы в чужом погребе. «Ай-яй-яй, Танечка! Это знаете, как называется? Это воровство называется, дорогая!» «Так, может быть, милицию вызовете? Я не буду возражать!» Я подарила Прохвосту еще более милую улыбку. Шутка понравилась, Джафаров расхохотался. «А вы, я вижу, большая шутница, Танечка-Тамарочка!» «Ладно, вылезайте, тут поглядим, продолжать наши шутки!» или поговорить серьезно. А коробочку-то оставьте, оставьте. Не вы ее туда положили, не вам и брать. Ах, Джафаров, чья бы корова мычала, а твоя бы молчала, — со вздохом ответствовала я, поднимаясь по ступенькам лестницы. Как только моя голова показалась над уровнем пола, я поняла, что дела мои обстоят гораздо хуже, чем я думала. За спиной Джафарова, который отступил от погреба, маячили еще два темных силуэта ближе к двери. И оба незнакомых мне типа тоже были не с пустыми руками. Тьфу ты! сплюнул тот, что повыше, с облегчением опуская пушку. Баба, я уж думал, ты нас к мусорам привел корешок. Что будем с ней делать, однако? Договор был на цацке, но не на бабу Джафар. Договор был. что все проблемы, связанные с цацками, ваши. Я предупреждал Рябова, что вокруг моей хаты вьется одна любительница приключений. Казарский хан бросил на меня взгляд полной иронии, но он сказал, что это дело плевое, так что гоните бабки половину, как договаривались, и я умываю руки. «Что скажешь, Буба?» Высокий крутнул головой и дулом, в сторону коренастого коротышки в черном пальто до пят. «Что скажу?» Буба демонстративно спрятал свой пистолет под мышку, вооружился вместо этого пачкой курева, щелчком вышиб сигарету и картинно прикурил, зашвырнув спичку в угол. Выпуская облачко дыма, он смерил меня многозначительным взглядом и начал приближаться мелкими шажками. «А я скажу тебе, топор, что такую классную бабу Грешно замочить не попользовавшись. Верно, я говорю, детка. Выглядел он настолько уморительно и при этом так раздувался от сознания собственной неотразимости, что в другое время я покатилась бы со смеху. Но сейчас было явно не то время. Гляди, пупок надорвешь, прыщ! прошипела я. Топор, она мне грубит, Буба обиженно поджал слюнявые губы. и обернулся к приятелю за поддержкой. «Топор, я не могу этого так оставить!» «Хватит!» — рявкнул топор. «Мы сюда не с бабой тешиться пришли. Ты!» И распорядился. «Ладно, гони, цацкий Джафар. Я ее на мушке подержу, не дрейф. А ты, Буба, готовь бабки!» «Давно бы так! Только без шуток, топор! А то я шутить тоже умею!» «Да пошел ты!» — высокий пятиэтажный выругался. Только мне и дело, что тебя, фраера Поганова, мочить. Джафаров, не опуская пистолета, медленно отступил к погребу и стал спускаться по ступенькам. Видно было, что его обуревают сомнения, но вряд ли причиной их была я одна. Только Буба, между тем, явно не оставлял надежды со мной поквитаться тем или иным способом. Не обращая внимания на окрики топора, размахивавшего пушкой, Он продолжал медленно, но верно приближаться ко мне. Чтобы его подзадорить, я приняла вид затравленного зверька и отступила на несколько шагов. Ну что, детка, поиграем напоследок, а то времени мало. Гораздо меньше, чем ты думаешь, козел. Еще не закончив этой гневной отповеди, я вырубила игривого бубу хорошим двойным ударом в челюсть и солнечное сплетение, а затем. швырнула его обмякшую тушу прямо на топора и одновременно метнулась в сторону, уворачиваясь от выстрела, прогремевшего над головой. В следующую секунду мы со старшим группы, визжа и пыхтя, покатились по грязному полу сарая в схватке за его пистолет. «Это конец, Таня, дорогая!» прошила мозги неутешительная мысль. «Слишком разные весовые категории, Если даже в ближайшие секунды не подоспеет из подвала Джафаров, то этот Боров меня просто задавит своей массой. Но в ближайшие секунды произошло то, чего я ожидала меньше всего. Дверь сарая распахнулась от страшного удара, и вместе с клубами морозного воздуха в него ворвался крик, который мое сметенное сознание восприняло как самую сладкую, чарующую музыку. Милиция, бросай оружие, все на пол. Я забыла упомянуть еще об одном замечательном качестве моего друга капитана Попозяна. Он всегда появляется вовремя. И вот сейчас я имела блестящую возможность убедиться в этом снова. Гарик, черт, как же я тебя люблю! Но он не услышал моего запоздалого объяснения. Рукоятка пистолета. которую проклятый топор успел таки приложить к моей голове, поставила преждевременную точку. В первые мгновения, очнувшись, я ничего не поняла. И вообще, состояние такое, которое я называю «танк» переехал. И где это я, собственно говоря, нахожусь? И почему эта рыжая девчонка в мелких кудряшках ревет, уронив голову на стол? Ах, кажется, я ее знаю. Это же Ирка Гаджиева, дочка Риммы. Я сделала попытку обвести глазами помещение и застонала от нестерпимой боли. Зареванная девчонка встрепенулась и подскочила ко мне, опустилась на колени перед кроватью. — Ой, слава богу, вы очнулись! Если это можно так назвать, где я? — У меня в комнате. Вас очень сильно ударил тот бандит. Мне сказал капитан, «Велел с вами посидеть пока. Я им все рассказала, милиции. А они говорят, потом все запишем, посиди». «Молодец, что рассказала. А где они все?» «Кто? Б Бандиты?» «Там все в столовой в наручниках. Скоро уже увезут, — сказали. И Тимурчика тоже». Она ткнулась лицом в край постели и опять захлюпала. «Перестань, хватит. Я тебя предупреждала, что он такой же бандит». «Все живы, здоровы?» Она кивнула, не глядя на меня. Только теперь, когда у меня получилось по-настоящему открыть глаза, я обратила внимание на странное освещение комнатки. По стенам и потолку плясали, словно отсветы пламени. «Ирка, что это «А, а это сарай наш сгорел». «Что?» «Ага, дотла. Говорят, кто-то из бандитов спичку бросил, когда их схватили». Там ведь столько хлама было, загорелся в раз, как свечка. Мы к дому подошли, а тут такое. Милиция, пожарные. Хорошо, хоть кто-то курятник успел открыть. Куры разбежались, а то поджарились все. Жалко. В эту минуту дверь приотворилась, и на пороге появился лучший сыщик нашего времени. Ведуха у него была, словно он только что вернулся из боя. Собственно, так оно и было на самом деле. Физиономия Гарика Хачатуровича, закопченная и обросшая, на которой сверкали только угольки глаз, осветилась белозубой улыбкой. — А, очухалась старушка? — Привет, привет! Твое счастье, что лежачих не бьют, а то бы я тебе врезал похлеще топора. Но это еще впереди, дорогая. Ты у меня узнаешь, как соваться в пекло поперед батьки Гарика. — Попозян. Ты самый грубый, самый ужасный, самый отвратительный и самый лучший мент на свете. И ты, как всегда, прав. Но ради всего святого, как ты здесь оказался? Ведь я не могла тебе дозвониться двое суток. Гарик покосился на Ирку. Да мои ребята одного бугарка средней паршивости, Колю Рябова. А тут у него нежданно-негаданно появляется твой Джафаров с клевым коммерческим предложением. Дальше сама понимаешь. Гарик, не сдержал я своего горя, а бриллианты-то тю, тю испарились. В погребе они были, ты же знаешь. Боюсь, не уцелели. Да уж, не повезло твоему клиенту, Тане Джан. Кстати, он тоже здесь, вместе со своей невестой. Ирина их притащила, подмогу для решительного объяснения с Джафаровым. Только поспели к шапошному разбору. Постойте! «Да не было там никаких бриллиантов в сарае!» — вклинился торжествующий голос Сырки. «Как это не было? Что ты несешь?» Но она уже выскочила из комнаты, оставив нас с капитаном ошарашенно переглядываться, а через две-три минуты вернулась сияющая, держа в руках бело-голубую коробку из-под печенья, которую я сегодня откопала в Гаджиевском погребе. Продемонстрировала ее нам, так как иллюзионист предлагает зрителям познакомиться с реквизитом предстоящего фокуса, и сдернула блестящую крышку. «Глядите!» Мне показалось, что в комнате полыхнуло северное сияние и рассыпалось на тысячи сверкающих сосулек, или солнце неожиданно зашло на чай, как к герою Маяковского. Словом, мои глаза, еще не оправившиеся от удара, не вынесли такого испытания. С закрытыми глазами я услышала, как Гарик тихо и восхищенно выругался по-армянски. «Вай-вай-вай! Но как тебе удалось, Иришка? Ведь Джафаров сказал, что коробка осталась там». «Там осталась другая коробка. Я подменила ее вчера. После нашего разговора, Ирка посмотрела на меня, я много думала и решила, что должна подстраховаться». но на случай, если Тимурчик и правда такой козел, как вы говорили, обыскала весь дом, но ничего не нашла. Зато заметила, что исчезла коробка из-под печенья, в которой он хранил разную дребедень. Я сама дала ему ее месяца три назад, а у меня осталась еще одна, точно такая же. Тогда я и подумала, что он, скорее всего, закопал деньги Карена где-нибудь в сарае. На улице-то везде снег, Мы с капитаном переглянулись. Голова у этой девки работала. Ну вот, искала-искала и нашла коробочку, зарытую в погребе. Только оказались там совсем не деньги, а вот это. Я не знала, что и думать. Перепугалась, страх. Еле дождалась сегодня и вместо школы рванула к Веронике на работу. Мне надо было кому-то все рассказать, понимаете? Ну а Вероника, как только про эти розочки услышала, Сразу побелела вся и побежала за своим другом, Андреем. Мы пытались до вас дозвониться, но что-то было со связью. В общем, не дозвонились. Оказывается, эту брошку украли у бабушки Андрея, которую умерла. Которую убили, поправила я. Этот фраер уже раскололся, капитан? Насчет медсестрички Прохоровой? А то! Сразу запел, что старуху не он на тот свет отправил, козел. За ней уже поехали. Собирайся и ты, Ирина, по-деловому добавил Папазян. Придется съездить к нам в гости, пообщаемся. Только вот мать дождемся. Подумай пока, что ей скажешь. А неоценимая помощь следствию тебе, конечно, зачтется. Девчонка, низко опустив голову, выскользнула из комнаты. Драгоценная коробка осталась в руках капитана. Прищурившись, я осторожно двумя пальцами Взяла поцелуй розы. Выходят бриллианты вечны, Кэп?» Вспомнилось название какого-то давным-давно читанного детективчика. «Насчет вечности не скажу, старушка, а что не горят, это точно, как и рукописи». Неожиданно Папазянчик швырнул пустую коробку на кровать, где еще недавно лежала я, и крепко обхватил меня обеими лапами. «Скажи-ка, Таня Джан!» «А что это ты там вопила, катаясь по полу в обнимку с топором? Не хочешь повторить мне с глазу на глаз?» «Штабс-капитан, вы!» Но мне опять не удалось договорить. Правда, совсем по другой причине. Влюбленные бриллиантовые розочки мягко скользнули из моих ослабевших пальцев на кровать. Вынуждена признать, поцелуй Гарика. По своей убойной силе был ничуть не слабее удара пистолетной рукояткой по голове.